Глава 14. Вика. Полдня ушло на готовку для Игоря и двух его детей. Встречать их нужно будет рано утром, хотя я и не понимаю, зачем я нужна в аэропорту и почему Игорь Эдуардович не в состоянии встретить детей самостоятельно. Котлет я в итоге нажарила, большую кастрюлю борща сварила, пюре к котлетам сделала. Заготовки для салатов стоят в холодильнике. Осталось только майонезом заправить перед подачей на стол. Торт из двенадцати коржей пропитывается там же. Заодно я бельгийские вафли с шоколадным соусом к чаю приготовила. И только положила себе несколько вафель с соусом на тарелку, только устроилась поудобнее с чашечкой капучино за столом на кухне, как на пороге нарисовался Саша. Первым делом он рукой спёр из миски котлету и тут же ее надкусил. «Это не тебе!» – раздраженно напомнила я. «Тебе жалко, что ли?» Он вытащил из хлебницы кусок хлеба. м м, -м вкусно готовишь!» «Что тебе тут надо?» – прошипела я. «Да ладно, не злись!» Он плюхнулся напротив меня за стол. «Хотел позвать тебя попозже съездить за продуктами. Ну и фруктовый салат сам себя не нарежет. А Инесса Эдуардовна хочет его на обед. Так что кухня мне сейчас будет нужна. Должен же я хоть что-то делать!» – тихо добавил он. «Зачем ехать?» «Закажи доставку продуктов!» Я обмакнула вафлю в соус. «А тебе совсем не хочется никуда отсюда выбраться?» Саша усмехнулся. «Давай откровенно, это же не дом, а палата номер шесть. Поехали, хоть по магазину погуляем». Я тут же вспомнила, что у Игоря Эдуардовича сегодня свободный вечер. Значит, они или с сестрой будут в очередной раз ругаться на весь дом, или работодатель снова начнет зазывать меня на чашечку чая и рассказывать о прекрасных отношениях при большой разнице в возрасте. Пожалуй, можно изменить сценарий и действительно погулять по магазинам. Я неторопливо пила кофе и наблюдала, как Саша, постоянно заглядывая в телефон, чистит и режет кусочками яблоко, грушу, банан и киви. Кожуру он счищал толстым слоем, а вот кусочки фруктов старался делать помельче. Продукты Игоря Эдуардовича, на всякий случай напомнила я. Если работодатель заявится в плохом настроении и увидит эти кулинарные опыты, может начаться очередной скандал. Причем не столько из-за нескольких фруктов, сколько по привычке. Брату с сестрой даже повод не всегда нужен, чтобы сцепиться. Он не будет против, Саша хмыкнул. А если и будет, все равно сегодня закупимся. Парень вывернул в мисочку с нарезанными фруктами полстакана 20 сметаны и принялся перемешивать. «Ты это сейчас кому готовишь?» заинтересовалась я. «Инессе Эдуардовне». Он вытряхнул салат в красивую вазочку. «Если хочешь, с тобой поделюсь. Тут что-то много получилось». Саша с сомнением посмотрел на свой телефон. «И я себе, если надо будет, сама салат нарежу», – буркнула я. «А Инесса Эдуардовна на диете, и вряд ли будет это есть. Слушай, ты что...» «Готовил сейчас по рецепту из интернета?» Саша кивнул и сунул вазочку в холодильник. «Не понимаю, зачем ты сюда устроился?» Я фыркнула. «С деньгами у тебя особых проблем вроде нет. Делать ничего толком не умеешь. Как-нибудь потом расскажу». Он широко улыбнулся. «Считай, я учусь новому делу. Кстати, научишь меня готовить?» «Нет», – отрезала я. «А если я буду тебя ассистировать?» «Только этого мне не хватало». Я живо представила, сколько проблем будет от такого ассистента. Как минимум некрасивые крупнопокромсанные овощи для супов и рагу, а по максимуму – пригоревшая еда, сломанная кухонная техника и распсиховавшийся Игорь Эдуардович, который терпеть не может домработника Энессы. «Ни в коем случае!» – выпалила я. «Если хочешь, можешь смотреть, как я готовлю. Только ничего не трогай». «Ты меня совсем тупым считаешь». почему ты обиделся парень. «Не тупым, а ничего не умеющим», откровенно ответила я. «Ты даже кожуру с яблоко тонко срезать не можешь». «Вот и научусь, раз я тут застрял». Саша отвернулся и принялся отмывать миску, в которой перемешивал салат. «Ладно, не хочешь, чтобы помогал, не стану». «Уговорила, буду просто смотреть». Я фыркнула. «Уговорила?» «Когда это я уговаривала его торчать со мной на кухне?» «Ты мне за сегодня свою зарплату зачем перевел?» – тихо спросила я. «Вроде сам все делаешь». «А мне проще тебе заранее заплатить», – он ухмыльнулся. «Увидишь какой-нибудь мой косяк, исправишь. И вообще, тебе чем плохо, если на карте будет больше денег?» «Я не привыкла получать их просто так», – раздраженно сказала я. «Вот и пойми женскую логику», – Саша развел руками. «Встречаются с парнем, хотят цветов, побрякушек». ресторанов и прочей романтики. Подарки никого не напрягают и даже радуют. Перевожу деньги, как договорились, начинается. Не привыкла получать просто так. Я сдержала нервный смешок, вспомнив пакет айвы, подаренный мне Гришей. Вот уж в чем меня еще не обвиняли, так это в меркантильности. Вообще-то я с тобой не встречаюсь, напомнила я, и никаких побрякушек и ужинов в ресторанах не просила. Могу пригласить. В глазах парня зажглись веселые искорки. Выбирай любое заведение. Царь-индюк, включилась я в игру. Слышал о таком? Название придумано автором, любые совпадения случайны. Самый дорогой ресторан в центре города. Снежана как-то хвасталась, что была там с шефом. Как она сказала, на деловой встрече. Платил, разумеется, шеф, но Снежана видела счет. Чашечка черного кофе и маленькое пирожное потянули на третью зарплаты. «Заметано. Закажу столик на вечер», – не моргнув, ответил Саша. «Только там дресс-код. У тебя вечернее платье найдется?» «А в джинсах не пустят?» – печально уточнила я. «Пустят, если заказать отдельный кабинет», – невозмутимо сказал он. «Только ты тогда ничего толком не увидишь. Хотя есть вариант купить платье по дороге». смешно. прокомментировала я. «Ладно, пошутили и хватит. Когда поедем за продуктами?» «Я вообще-то не шутил», после паузы сказал Саша. «Чем тебе не угодил индюк? Приличное место, живая музыка, готовят хорошо». «Еще бы там плохо готовились за такие деньги», пробормотала я. «Ты-то откуда знаешь? Официантом подрабатывал». Саша раздраженно вздохнул. «Как-нибудь потом расскажу», снова пообещал он. Можешь не беспокоиться о моих деньгах. Я в состоянии повести тебя ужинать в любое заведение города». «Твоя фамилия случайно не Корейка? Александр Иванович?» Я хмыкнула. Вика вспоминает подпольного миллионера из романа «Ильфа и Петрова. Золотой теленок». «То ли парень не знает, какие цены в индюке, то ли шутка слишком затянулась». «Нет», – Саша улыбнулся, – «и чемодан с миллионом я не прячу». «Так что, заказывать отдельный кабинет в индюке?» «Предпочитаю столик в блинной, в гипермаркете», – я усмехнулась. «Его можно даже не заказывать». «Да, все бывает в первый раз», – проворчал Саша. «Кто бы сказал, что поведу девушку на ужин в блинную, не поверил бы. Нестандартное место для свидания». «Так у нас и не свидание», – я встала из-за стола. «Слушай, все это, конечно, весело, но у меня еще полно дел». Скажешь где-нибудь за полчаса до выезда, чтобы я собиралась за покупками. До вечера я успела вымыть полы во всем доме, кроме комнаты иннесы Благо, Игорь Эдуардович катался куда-то по делам. Его сестра почти не выходила из спальни, а Родион Петрович взял выходной. На ужин я по просьбе Саши запекла для Инессы Эдуардовны филе индейки с овощами. Домработник торчал за моей спиной, наблюдал за процессом. Все-таки интересно, зачем парень тут засел? Ему явно не нужны ни эта работа, ни зарплата». «Можешь собираться», – сказал Саша, когда я выложила порцию индейки на тарелку. «Сейчас отнесу ужин и поедем». Он поставил на поднос чашку капучино и ужин для Инессы. «Думаешь, она будет это пить?» Я с сомнением кивнула на кофе со сливками. «Будет», – уверенно ответил Саша. «Точно не хочешь поужинать в нормальном месте в спокойной обстановке?» «Может, передумаешь?» «Чем тебя блинное не устраивает?» Я пожала плечами. «Нормальное место. Я там часто перекусывала». «И обстановка спокойная, можно сказать, романтическая», с иронией добавил он. «Не понимаю, зачем тебе нужно куда-то со мной идти?» сказала я. «Правда не понимаешь?» Саша усмехнулся. «Ты вообще с кем-нибудь встречалась? Тебя что?» «Даже в кафе и кино на самое невинное свидание не звали?» «Встречалась, но не звали. Так получилось, что я оказалась ходячим магнитом для жмотов. Но рассказывать об этом Саше я не собиралась. Стоп! Это он меня вот так на свидание зовет? Таким тоном, будто я ему что-то должна? Да еще и предлагает посидеть в отдельном кабинете в ресторане?» «Я никуда не поеду», — выпалила я. «Еще скажи, что тебе совсем не нравлюсь», – со смешком подсказал парень. «Может, хватит выделываться? Я тебе, между прочим, заплатил за рабочий день и рассчитываю, что ты поможешь с выбором продуктов». Я глубоко вздохнула. «Чисто внешне Саша мне нравится, конечно, но ничего серьезного у нас с ним не получится». «Помогу», – нехотя пообещала я. «Только оставим в покое мою личную жизнь». У нас обычные рабочие отношения.